Глава 6. Следующий день начался сенсация. В полицию поступило сообщение об исчезновении одного из рабочих завода Бернардо Банфини. Заявление о пропаже в участок принесла его жена, красавица Хелен. Прошло чуть больше суток после того, как он, по словам супруги, ушел на охоту, но в связи со сложившейся ситуацией в городе после пропажи Бацоли заявление от нее приняли без проволочек. Жители Маргары, и так обалдевшие от случившегося, окончательно сбрендели, Как в сердцах выразился начальник полиции, который дал короткое интервью по местному телевидению, где попросил всех держать себя в руках и не поддаваться панике. А у тех, у кого есть хоть какая-то информация, касающаяся Банфини и Бацули, звонить в полицию. Внизу экрана красной строкой был указан номер телефона. Лола со своей командой сидели на открытой террасе гостиницы. Дана и Стефана, уставшие после дороги, но возбужденные новостями и тремя выпитыми чашками кофе, жестикулировали перед носом Лолы, наперебой высказывая свое мнение. «Это же тот рабочий, который присутствовал на заводе, когда бацули расплавили!» – прошипела Дана и округлила глаза. «Я тебе поражаюсь. Как ты, работающий на криминале, можешь уподобляться невежественным жителям Маргары?» – назидательно произнесла Лола. «При чем тут жители Маргары? Если полиция тоже так считает, раз металл на анализ взяли!» – возмутилась Дана. «Лол, но она права!» – защитил подругу Стефана. Возможно, Банфини тоже растопили в печи. Печи уже остановлены, и завод сейчас не работает, так что предлагайте более реалистичные варианты. Лола потрясла рукой, сложенной в щепоть, перед носом Стефана, как это делают итальянцы. Давайте лучше поищем ответ на вопрос, почему Банфини пропал. «Что ты увидел, чего не должен был видеть тогда в цехе», – выпалила Дана. «Это самое первое, что приходит в голову». «Самое первое и самое, как мне кажется, правдоподобное», – согласилась Лола. Но тогда подтверждается версия, что Бацоли был убит на заводе. «Или он и есть убийца, и кто-то ему отомстил, не дожидаясь полиции», – возразил Стефана и, подозвав официанта, заказал еще Корнетти. «Ну, начинается», – недовольно проговорила начальница. «Нам же ехать уже пора, а ты, как всегда, будешь жевать до последнего». «Если так срочно, я с собой булки возьму. Только ты куда ехать-то собралась, не пойму». Официант поставил на стол плетенку с Корнетти. Стефана сразу повеселел и, схватив один рожок, откусил половину, громко хрустнув поджаристой корочкой. «Во-первых, прямо сейчас прочесывают лес в предместях Маргары, а во-вторых…» Раздался писк пришедшего сообщения, и Лола замолкла. Дана быстро схватила свой мобильник. «В сплаве магния не обнаружено животного жира». «И что?» – осведомился оператор, дожевывая выпечку. «Как что? Это означает, что тело Бацули не было брошено в печь», – подытожила Лола. — Но с территории завода он не выходил, — напомнила Дана. — Да, — протянул Стефана с полным ртом, — вот задача. Все замолкли в недоумении. — Они могли его в другую печь сбросить, там же их несколько, правильно я поняла? — поинтересовалась помощница. — Нет, у остальных отверстия гораздо меньше. Почему-то известие, которое подтвердило мнение Лолы, не порадовало журналистку, а только подбросило ей сомнений. — Ну и что, а тело распилить нельзя? — не унималась Дана. — На это время надо и место, и много еще чего, хотя пила по металлу там умеется. Один человек с этим никак не справился бы. — Так их двое было, рабочих-то. — Все, хватит такие страсти говорить, дайте поесть спокойно, — не выдержал оператор. На его реплику не обратили внимания. — Думаешь, что они были в сговоре? — засомневалась Лола. — О чем вы вообще спорите? — Только что Дана прочитала выписку и заключение, подтверждающую, что никакого тела в печи не могло быть, — рассердился оператор. Но Бацули из завода не выходил, как попугай повторила Дана. «Ну, началось все по кругу», раздраженно заметил Стефана. «А ведь и правда», пронеслось в голове у Лолы, «мы настолько закостенели душой на этой работе, что даже не замечаем цинизма, с которым высказываемся о происшествии». Она вспомнила маму и ее вечную фразу «Опять ты идешь по трупам», но утешила себя, подумав, что это такая форма самосохранения, иначе можно окончательно спятить. Прицепились все к этим печам», «А ведь ты сама говорила, что там, во дворе, гора металлолома. Разве туда нельзя тело спрятать?» – поделилась новой догадкой Дана. «Да», – протянула Лола, вспомнив огромную кучу обрезков металла, уходящую под облака. «Видимо, полиция еще не закончила обследовать территорию завода. Думаю, что и до горы доберутся. Когда сможем в прямой эфир выйти?» – сменила на тему разговора. «Техники сегодня к вечеру должны приехать», – сообщила Дана. Поедем снимать, как лес прочесываю, потом кадры с завода прикрепим, которых у меня полно, где я про результат химанализов расскажу. Вот репортаж готов. А когда техники прибудут, может быть, еще что-то новое появится. Скоординировала действия своей группы Лола. Жаль, наш народ любит кошмарики, а здесь такой облом получился с расплавлением тела, схихидничал оператор. А я думаю, что в этом деле много еще чего страшного будет, убежденно произнесла Лола, и сарказм здесь неуместен. Они встали, задвигали стульями по деревянным доскам пола террасы. Стефана завернул последнюю булку в салфетку и положил в сумку. Все направились к машине. В суматохе Лола совсем забыла о страховом полисе Бацоли, но так как информация, поступившая от Арнеллы, была, по мнению журналистки, сомнительна, решила пока не сбивать подчиненных с нужного направления расследования. «Хорошо здесь, спокойно, и коллег наших нет», удовлетворенно заметил Стефана. Спускаясь по лестнице к гостиничной парковке, которая больше походила на лесную поляну. — С одной стороны, я с тобой согласна, но здесь мы не видим, что происходит в стане врага и куда мчатся репортеры за сенсацией, — откликнулась Лола. Официант принялся убирать за ним кофейные чашки. Хозяин облокотился на перила, наблюдая глазами изюминками, как команда Лолы направилась на парковку. Дорога у леса была запружена машинами, и Лола втиснула свой Ниссан между двух стволов высоких исполинских дубов, заехав прямо на склон горы. Прочесывающий местность волонтеры и полицейские были уже далеко, но большинство журналистов осталось здесь, у кромки леса. Прислушавшись к их разговорам и поняв, что еще никто не знает о результатах анализов металла, Лола занервничала. «Надо в эфир срочно выходить, а про поиск рабочего своими словами что-нибудь расскажу». Ее команда все поняла без лишних указаний. Пока начальница набрасывала текст и поправляла волосы, Стефана начал готовить камеру. Дана пошла выбирать место съемки. Решили встать прямо на дороге, где в кадр входил лесной склон горы, виднелись машины полиции, несколько стражей порядка и группы журналистов. Создавалось впечатление общей тревоги и ожидания. Стефана выставил кадр, сделал отмашку, съемка началась. Лола заканчивала репортаж, когда Дана усиленно жестикулировала. «Кажется, у нас есть новая информация», – мгновенно сориентировалась Лола. Дана продолжала делать странные жесты, не приближаясь. «Сейчас наш корреспондент Дана Смолери расскажет о происходящем». Она увидела, как та на секунду застыла, но быстро пришла в себя и подошла к микрофону. «Это не прямой эфир. В крайнем случае вырежем эту часть», – решила Лола. «Пока не проверена информация», – неуверенно начала Дана и покосилась на начальницу. «Итак…» – Лола незаметно подтолкнула помощницу, но та все не решалась продолжить, и пауза затягивалась. Краем глаза Лола заметила, что в рядах полиции произошло шевеление. «Что-то обнаружили при прочесывании?» – подсказала Лола. «Да, пришло сообщение, что только что во враге найден труп мужчины». Выдала, наконец, Дана и вытаращила глаза, как будто она сама увидела тело. Одна из машин полицейских двинулась вниз по дороге. Двое стражи порядка стали растягивать ленту прямо на проезжей части, перегораживая проезд. Журналисты переглядывались в недоумении. «А ведь нам туда уже не подъехать», – тут же сообразила Лола. «Кто-нибудь знает, где этот овраг?» «Он называется...» – Дана схватилась за мобильник. «Дьявольское ущелье». «Быстро за мной!» – Лола ринулась в лес. «Дорогу перекрыли, а мы пешком напролом». «Куда напролом?» – взмолился Стефана, еле успевая за начальницей и продолжая съемку. «Мы же даже не знаем, где это место находится». «Нам надо срочно в лес забраться, чтобы нас полиция не остановила. А там разберемся, в какую сторону бежать. Неужели не понимаешь?» Оглянувшись, Лола увидела, как полицейские останавливают журналистов, пытающихся последовать их примеру. Скрывшись за деревьями, они остановились. «Нашла ущелье», – сообщила Дана, держа телефон с планом местности на отлете и, наконец-то, забыв про камеру, которую оператор перевел с Лола на нее. «Веди», – скомандовала Лола. Помощница лихо перепрыгнула через поваленное дерево и рванула в сторону гор. Лола и Стефана побежали вслед. Девушки-журналистки неслись, увертываясь от хлеставших веток. Стефана пер на пролом, как медведь, пытаясь сократить путь. Полиция наверняка уже сообщила своим, что группа репортеров оторвалась и что скоро прибудет к ним на место преступления. Так что не думаю, что нас там примут с распростертыми объятиями. Проговорил задыхая Стефана и остановился. «Все, не могу больше. Выключаю камеру. Может, мы час будем так носиться, кому это интересно?» «Ладно, потом в не включишь», — согласилась Лола. «Далеко еще?» — обратилась она к Дане. «Да нет, вроде мы прилично уже продвинулись. Видите просвет между деревьями?» Вот за ними вроде бы должен быть сразу овраг. Все перешли на шаг, но заросли здесь были такие густые, что ветки невозможно было сдержать руками, и они то и дело с размаху били по телу. Журналисты совсем измотались, когда вдали послышались невнятные голоса. «Все, практически подошли», – известила Дана и выжидающий посмотрела на начальницу. «И что теперь делать? Местности не знаем, с какой стороны лучше подобраться непонятно», – занервничала Лола. «Ждите здесь, а я на разведку», – скомандовала она. Попробую разобраться, что там происходит и с какой стороны лучше подойти. Мобильники поставьте на беззвучный режим. Если что, позвоню». Она нырнула в кусты. Звуки голосов становились все явственнее, и Лола спряталась за стволом пробкового дерева, росшего на краю глубокой расщелины. Она прильнула в просвет между листьями. Внизу, на самом дне оврага, толпились люди, многие из которых были в спортивной или охотничьей одежде. «Волонтеры!» — догадалась Лола. Видимо, тело обнаружили совсем недавно, даже народ отогнать не успели. Наверное, полиции сейчас будет не до журналистов, им бы место преступления от посторонних очистить, чтобы не успели все затоптать. Можно снять и отсюда, тем более, что вид. Самого трупа нам не нужен, а место преступления показать надо. И хорошо бы суматоху вокруг успеть запечатлеть. Она неслышно продвинулась за следующий ствол, обросший колючими кустами. «Вот здесь еще лучше видно. Главное, за шипы не зацепиться». Вдруг где-то совсем рядом хрустнула ветка. Лола присела, стараясь слиться с зеленью, и тут же почувствовала, как колючка вцепилась ей в плечо. Двое мужчин поднимались по склону оврага. «Я сначала подумал, что он с обрыва сорвался и в расщелину скатился, но потом это кровавое пятно с дырище у него на куртке увидел, и все сразу ясно стало. Убить, значит?» Констатировал молодой мужчина в широких защитных брюках. «Полиция разберется, хотя и из ружья можно застрелиться». вторил пожилой, но крепкий мужчина. — Не могу на такое смотреть. Хорошо, что не мы тело нашли, так что полиция нас не должна допрашивать. — А кто их знает? Могут все равно вызвать, — засомневался молодой. — А вот по поводу, чтобы самому застрелиться, даже не знаю, из ружья как-то странно. — Бывают и такие случаи, особенно если совесть проснулась, — произнес тот, кто старше. — Может, и так, — миролюбиво согласился парень. — Правда, мне кажется, что... Последних слов Лола не расслышала. Мужчины прошли совсем рядом и направились к дороге. Тело еще не опознано. А если это Бацоли, а вовсе не Банфини? Или еще того страшнее, кто-то третий? Ей вдруг стало неприятно и страшно одной на краю оврага, где недавно был убит человек. Боязливо оглянувшись и выждав еще пару минут, Лола осторожно отцепилась от засевшего на плече шипа и неслышно двинулась к своей команде. «Ребята, мужчина, скорее всего, был убит из огнестрельного оружия», Сразу начала Лола. «Давайте быстрее за мной, а то там народ расходится уже. Не хотелось бы на себя внимания обращать». Она повернула обратно, друзья зашагали вслед. «Хочешь по-тихому все снять и смотаться, и даже ни с кем и свидетели не поговоришь?» — поинтересовался Стефана. «Посмотрим по ходу», — коротко ответила Лола, прислушиваясь к посторонним шорохам. «Я даже не полицейских имел в виду, вряд ли они с журналистами болтать станут. А говорю про простых людей, которые на труп наткнулись». прошептал оператор. «Мы же пока не знаем, кто его обнаружил и у кого интервью лучше взять». Начальница привела свою группу туда, где только что пряталась сама. «Так вы думаете, это Банфини или Бацони?» не утихал Стефана. Банфини. Это его жена показала, куда он на охоту обычно ходит. Там же и нашли тело», — рассудила Дана. «Все, тишина», — скомандовала Лола. Они затаились за зарослями деревьев, каждый выбрал себе просвет для обзора. Стефана наставил камеру». Некоторое время все молча наблюдали за тем, что происходит в низине. Заметив, что многих людей полиция отпустила и они расходятся, Лола поняла, что упускать их никак нельзя. «Дан, поговори с волонтерами, узнай все подробности и сними на телефон, пока другого выхода нет. Только отползай потихоньку, чтобы себя не обнаружить». Тихо скомандовала она. «Ок», – показала помощница пальцами и неслышно подлезла под ветвями, пройдя несколько метров согнувшись, выпрямилась и вскоре смешалась с волонтерами. «Молодец!» – отметила про себя Лола. «Наша школа». Стефана заканчивал съемку, когда во враг спустилась новая группа в гражданской одежде, но с чемоданчиками в руках. Один из них нес пухлую сумку. Вновь прибывшие достали из нее белые пакеты, где оказались специальные комбинезоны, которые они тут же надели, и Лола поняла, что это криминалисты. Волонтеров во враге уже не осталось. На месте преступления работали профессионалы. Один из них осторожно поднял с земли ружье и положил в длинный пакет. Двое других нагнулись над трупом и что-то разбирали среди травы тонкими щипцами. Полицейский фотограф ввел съемку. «Хорошо, что за буй на растительность у тела практически не видно», – произнес Стефана. «Заштриховывать не придется». «Ага», – откликнулась Лола, наблюдая за движениями криминалистов. «Предлагаю закончить. Не хотелось бы, чтобы нас здесь застукали». Оператор оторвался от камеры. «Согласна. Поспешим, чтобы нас не опередили с эксклюзивом». Они быстро выбрались из леса и нашли Дану, которая ждала их у машины. Про результаты химанализов металла пока никому и журналистов еще не неизвестно. Встретила их Дана. А про то, что мужчина убит, скорее всего, из огнестрельного оружия, волонтеры, конечно, нашим коллегам уже разболтали. «Я здесь еще среди них потолкалась. Все в один голос утверждают, что это Банфини, что он каким-то боком замешан в пропаже Бацоли». «Значит, рабочий. Если это он, то замешан», – уверенно подхватила Лола. «Банфини один из немногих, кто присутствовал в тот день на заводе». Они забрались в Ниссан и, развернувшись под строгим оком полицейского, стоящего около желтой ленты, перегородившей дорогу, рванули в гостиницу. «Ничего нового я у местных не узнала, но все равно получилось живенько, как любит говорить наш директор канала», – траторила Дана. «Как приедем, покажу». «Раз живенько, вставим обязательно. Главное, с нашей новостью не опоздать. Правда, у меня еще кое-что есть». «Что же?» – одновременно спросили помощники. «Жизнь Бацоли была застрахована на полмиллиона евро», Страховой полис на имя жены. Это откуда такая инфа, если даже полиция ничего не знает? Почему-то обиженно проговорила Дана. Действительно, информация требует проверки. Я ее получила от девушки, которая за продуктами ходит для жены Бацоли. С такими заявами нельзя спешить, засомневался Стефана. Согласна. Это я вам для размышления подкинула. А что тут размышлять? Понятно же, что смерть Бацоли выгодна его жене. Сразу сообразила Дана. Вот именно. А мы мотив искали. Так вот он. — уверенно подтвердил Стефана. «И все-таки нужно уточнить. Вдруг девушка что-то напутала», — заключила Лола. «А то опять вляпаемся в историю». «А как это можно выяснить?» — переспросила Дана. «Пока не знаю», — замялась начальница. «Они уже подъезжали к гостинице».